особого будет ласков приглашения дожидаешься накинулся парторг на одного из рабочих прислонившегося к стенке а я вот жду когда они указал коля смирнув на андрея корнева у что будет не твое дело Денис повелительно указал коля на платформу коля колебался но взглянув На шевелящиеся усы полез в вагон. Теперь для тебя очередь доходит, Андрей Григорьевич. Надо садиться. Мне. Нахмурился Андрей. Я остаюсь. Ты что, с ума сошел? Приказ эвакуироваться всем. Капитан. Последним покидает погибающий корабль мой же корабль не погибает но может погибнуть если останется без капитана брось андрей григорьевич рассуждать то ж время не ждет сеай андреев прямо покачал головой что то было в нем сейчас от прежнего несдержанного юноши если помпы останутся без присмотра док может пойти к дну Погибнет туннель. Я эвакуирую туннель, выполняя приказ, но сам я отсюда не выйду. Андрей Григорьевич, время уходит, седай! Андрей упрямо свел брови. «Товарищ Денисюк, извольте сесть сами в спасательный поезд. Я приказываю вам, как начальник строительства» я остаюсь здесь всё андрей круто повернулся и пошел по металлической площадке он не хотел больше спорить с денисом а потому свернул в первый попавшийся коридор гулка раздался гудок электровоза андрей провел рукой по горлу стал растягивать воротник слышно было как звякнули сцепки потом загромыхали колеса долго слышался звук удаляющегося поезда потом настала тишина фигура андрея одиноко вырисовывалась на слабо освещенной стене было слышно как через сальниковое устройство в центральном зале капает вода андрей передернул плечами потом повернулся и вышел в тускло освещенный недавно еще наполненный грохотом Центральный зал. Кругом было пусто и темно. Никогда не предполагал Андрей, что может существовать такая тишина, полная звона металлических стенок, тишина, от которой было больно в ушах и жутко. — о — крикнул Андрей. Эхо загудело и ответило ему. И вдруг Андрей... Совершенно явственно услышал. «Эй-эй!» Ему почудилось? «Нет!» «Это не эхо. Послышали сгулкие шаги. Человек!» Кто-то отстал от поезда. Андрей торопливо направился навстречу движущейся фигуре, готовый распечь отставшего — Неприятное чувство одиночества и необъяснимый страх сразу исчезли. "Денис?" вдруг удивленно воскликнул Андрей. "Есть", весело отозвался Порторг. "Почему ты не уехал?" "А чтобы тебе подсменным быть", улыбнулся тот. "Вместе стареть будем". Андрей хотел строго посмотреть на него но вместо этого крепко обнял друга. В полной тишине. Обошли они пустынные слабо освещенное помещение дока. Заглянули во все закоулки Не остался ли кто случайно? Они не разговаривали, но тишина теперь не была уже такой гнетущей. «Это даже хорошо, что мы с тобой здесь остались», улыбался Андрей. Мне давно кое-что надо было обдумать. А мне, знаешь, надо выспаться. До того не высыпался последний месяц. Ну, представить себе не можешь. Помолчали. Денис покряхтел, потом посмотрел на часы. Порядочное время уже прошло. Незаметно, не правда ли? Наши уже далеко отъехали. «Ой, боюсь, влетит нам с тобой!» андрей вздрогнул. «Денис, ты слышал?» «Что это?» Денис насторожился. «Постой, трошка!» «Действительно!» «Что ж, что будет?» «Вдалеке что-то ухнуло!» «Опять!» Денис нахмурился помолчали прислушиваясь снова удары мины рвутся если это нападение сказал deис то я нападающим не завидую в кабину центрального поста управления надо контролировать какие мины взрываются приказал андрей образ машистым шагом держа ногу направясь в глубь дока Издалека один за другим доносились глухие взрывы. Через минуту Андрей и Денис были на центральном посту управления. На экране выскакивали сигналы. так черт!» что же это может быть? Какая подводная флотилия зараз взрывает 47 мин первого пояса?» «Флотилия движется на нас». Нападающие находятся сейчас в пятнадцати километрах от дока. Надо соединяться с Мурманском. Подождем. Если нападающие прорвались через первый защитный пояс, они должны натолкнуться на второй. Вот тогда и позвоним. Ну, как прикажешь. Молча просидели час, смотря на часы. Ну, кажется, все благополучно. Надо думать, нападающие отбиты, можно и тревоге отбой дать. Если бы они двигались даже и черепашьим шагом, то все равно натолкнулись бы на второй пояс. Вдруг сигнальные лампочки одна за другой стали зажигаться на мраморной доске. Андрей вскочил и посмотрел на Дениса. «Рвутся», — глухо произнес тот взрываются те же самые номерамин какая то масса строго определенных размеров